После словия. В камине трещали поленья, наполняя комнату ароматом домашнего очага. Звучала музыка Фрэнка Синатры. Игра пламени отражалась в мишках, звёздах и разноцветных шарах, стоящих рядом с ёлкой. Посередине комнаты торжествовал длинный нарядный стол. Красная скатерть, усыпанная золотыми блёстками, тарелки из тонкого фарфора с цветиватыми узорами, хрустальные стаканы и бокалы В центре на серебряном подсвечнике мерцали 10 красных свечей. В гостиную ворвались дети, кинулись под ёлку, но ничего не найдя, растерянно огляделись. Дети, бабу Натали принесёт подарки ночью. Вот мы сядем сейчас за стол, поужинаем, а потом вы пойдёте спать, и завтра утром увидите подарки. Но, ну, конечно, если вы хорошо себя вели, подбоченела Сильвана. В гостиную зашла Марина, она поставила на стол блюдо с сырами и джемом. Помочь тебе, Аморы, спросила тётя. Нет, у нас всё готово. Вы и так помогли, столько пасты свежей сделали. Да пожалуйста, дело-то. Ну что, садимся за стол? Пойду, позову всех. Она вышла на улицу и крикнула в темноту: "Начинаем, давайте!" В дом забежала румяная Полина за ней Марку. Они о чём-то шептались и хихикали. Марку нежно смотрел на Полину, слегка касаясь её руки. За ними шёл муж Марины, Андрей. Он держал малыша Отец Марины, доттора Филиппи, другой сын Сильваны с женой, их двое сыновей, жена одного из них, дочка Адель, Машенька. Все уселись за стол. Марина села рядом с Полиной и тихонько дотронулась до её живота. Полина улыбнулась, накрыв руку Марины своей. Шумно, весело, радостно они праздновали Рождество большой, заново дружной семьёй. «Буан Натали!» — говорили они. «Танте буан Козе!» — желали друг другу. благодарили за год и надеялись, что следующий будет наполнен радостью и счастьем счастьем быть вместе там где спокойно и хорошо